Каждому английскому лучнику, участвующему в спортивных состязаниях, нужно, чтобы его стрелы отличались от стрел его соперников. «А как же еще можно определить, чья стрела попала в мишень?» — резонно спросил Харли. «Точно, — сказала Барбара, — как же иначе?» Она прочитала отчет о ранах, полученных тери Коулом. А Сент-Джеймс рассказал ей, что Линли получил из Бакстона сообщение о третьем, неизвестном орудии убийства, помимо уже имевшихся в качестве улик ножа и камня. Сейчас, практически зная, каким было третье орудие, она могла представить себе, как было совершено преступление. «А скажите, мистер харлис сказала она, — с какой скоростью может хороший стрелок, ну, скажем, с десятилетней практикой за плечами, стрелять по мишени, используя большой лук, конечно?» Он поразмыслил над вопросом, теребя пальцами нижнюю губу. «Наверное, ему потребуется секунд 10 на выстрел, не больше. Так долго? Позвольте, я покажу вам». Она подумала, что Харли собирается лично устроить демонстрацию, но вместо этого он достал с полки колчан и, сунув туда шесть стрел, пригласил барбру подойти к его коляске. «Правша или левша?» — спросил он. «Правша. Ладно, повернитесь-ка». Чувствуя себя глуповато, она позволила ему надеть на себя колчан. «Предположим, что в левой руке вы держите лук», — сказал он, закрепив ремни колчана на ее груди. «Так, теперь достаньте стрелу из колчана». только одну. Пока она выполняла его указания, с некоторым трудом, произведя незнакомую операцию, Харли объяснял, что после этого ей нужно вставить стрелу, потом оттянуть тетиву лука назад и прицелиться. «Это вам не пистолет. Тут приходится перезаряжать и прицеливаться после каждого выстрела. Опытный лучник производит все эти действия менее чем за 10 секунд, но вам пришлось бы...» «Никаких обид», — Барбара рассмеялась, не меньше 20 минут. «Он». Она глянула на себя в зеркало, висевшее на двери, из которой раньше выкатился в мастерскую Джейсон. Стоя перед ним, она попрактиковалась в извлечении стрел из колчана. Представив, что держит в руках лук, Барбара мысленно прицелилась в воображаемую цель не в яблочко-мишени или картонного зверя, а в живого человека. В сущности, она видела перед собой двух людей, сидящих рядом у костра, свет которого лишь слегка рассеивал ночную тьму на поляне. «Он не стал стрелять в девушку, потому что охотился не за ней», — подумала Барбара. «Но у него не было при себе другого оружия, а он отчаянно хотел убить парня. И ему пришлось воспользоваться тем, что имелось, надеясь, что удастся убить его сразу, поскольку, учитывая присутствие второго человека, у него может не оказаться возможности второй раз выстрелить в Коула». «Так что же все-таки случилось?» «Выстрел оказался неточным. Допустим, в последний момент парень вдруг отклонился». Или убийца целился в шею, а вместо этого попал в спину? А девушка поняла, что кто-то пытается напасть на них из темноты, и попыталась спастись бегством, и поскольку она убежала в темноту, лук и стрелы были бессильны против нее, поэтому убийце пришлось догнать ее. Он расправился с ней и вернулся к парню. Барбара сказала Джейсон, если бы одна из таких стрел попала в спину, что почувствовал бы человек? Сообразил бы он, что кто-то пытается его убить? «Стрелой, я имею в виду». Харли взглянул на стойку с луками, словно ответ скрывался между ними. «Думаю, сначала он почувствовал бы чрезвычайно сильный удар», — задумчиво сказал он, — похожий скорее на удар молотка, чем стрелы. «Мог ли он двигаться? Встать? А почему бы и нет? До тех пор, конечно, пока не понял бы, что произошло на самом деле». А затем, вероятно, испытал бы шок, особенно если сунул руку за спину и обнаружил в ней древко стрелы. Господи, да его мог охватить настоящий ужас. Наверное, человек даже лишился бы чувства, — закончила Барбара, — потерял сознание упал. Верно, — согласился он, — а стрелу потом могли вырвать из тела.